Глава 9. Невеста. Первая. Печать царевны. Первая. Два типа царевны. Те, кто представляет себе царевну сказки только как душу красную девицу,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 Два вида царевны определяются не столько личными качествами царевны, сколько ходом действия. Она освобождена героем от змея, он её спаситель. Это тип кроткой невесты. Другая взита насильно. Она похищена или взита против её воли хитрецом, который разрешил её задачи и загадки, не испугавшись того, что головы его неудачливых предшественников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 разбудить героя и только. Часто однако дело происходит иначе. Змей уж подползает, только схватить Ивана царевича. Он всё спит. У Марфы царевны был ножичек пирочинный. Она им и резанула по щеке Ивана царевича. Он проснулся, соскочил, схватился со змеем. Здесь это ранение героя имеет ещё другое значение. Рубц у героя после узнают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 И что его применяет даже там, где он неуместен. Так сказка начинается с того, что герой несчастлив в торговле. Ему ничего не удаётся. Об этом узнаёт царь и жалеет его. Назвал его бездольным, велел приложить ему в самый лоб печать, ни подати, ни пошлины с него не спрашивать. Кроме этих способов нанесения клейма на кожу, есть другой способ отметить героя.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 Эти обычаи имеют одновременно юридическое и религиозное значение. Они являются приёмами для юридического вступления чужеродца в родственную группу. Они же служат священным символом единения. При браке жена вступает в род своего мужа, или наоборот, муж вступает в род своей жены. В последней случае мы всегда имеем в сказке. Он отражает матриархальные отношения. Веселовский, пожалуй, был единственный, который четко выделил это, как он выражается, перенесение общения крови на брачные отношения. Подбирая материал по Гартленду, он пишет. У некоторых аборигенов в Бенгалии жених отмечает свою жену красным карандашом. У биргеров брачный обряд состоит в том, что из мизинцев жениха и невесты пускают кровь, которые они и помазывают затем друг друга.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 Кубок и Сольда есть культовый напиток оплодотворения. По казанскому, он восходит к питью чисто магического значения. Для нас вино есть субститут крови. Тристан и Изольда совершают брачный обряд. Любовный характер напитка есть средневековое переосмысление под влиянием практиковавшегося тогда приготовления подобных напитков. Тристан и Изольда Не досказывают того, что говорят любящие в лопарском мифе. Смешаем нашу кровь, соединим наши сердца. Однако вопрос ещё не вполне исчерпан. В сказке Царевна метит жениха ещё острижением волос. Как обычай брачный, он засвидетельствован не так часто. Братский союз, говорит Харузин, заключается не только путём смешения крови, но и отдачи чего-нибудь неотъемлемо принадлежащего лицу, как, например, волос, части одежды и другого. Между прочим, и в сказке царевна отрезает жениху не только волосы, но и полок автана. Зато как знак приёма в родовую общину он встречается часто. Ещё у австралийцев после обрезания, когда юноша возвращается в стан, где его ожидают женщины, срезают несколько пучков его волос.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 И связь его с инициацией несомненна. Мы имеем здесь частный случай манипуляции с волосами, о которых говорилось ранее. И если при некоторых исповеданиях священники не стригут волос, то и здесь можно усмотреть связь с отращиванием волос, придающим посвящённому особую силу. Как мы уже знаем, посвящение испытывалось как символическая смерть,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 То это тоже может быть названо трудной задачей. Во избежание путаницы в терминологии нужно оговорить, что здесь под трудными задачами будут подразумеваться только такие задачи, которые стоят в связи со сводовством, а не с передачей волшебного средства. Есть случаи, когда задавание трудных задач, хотя и не стоит в прямой связи со сводовством, но связь эта из сравнения легко может быть установлена.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 Что царь выдаёт дочь за того, кто сканя поцелует её на лету, а она будет сидеть на балконе или башне. Это самое известное, но далеко не единственная задача, задаваемая в таких условиях. Например, про слышали они, что пришла от царя бумага: кто состроит такой корабль, чтобы мог летать, за того выдаст замуж царевну. Таких случаев можно указать несколько. И задачи в этих случаях разнообразны. Что собственно заставляет царя задавать задачу, об этом ничего не говорится. Другими словами, задачи не мотивированы. Неясно пока и другое. Задачи настолько трудны, что они должны быть признаны невыполнимыми. Герой их выполняет, потому что у него есть волшебный помощник. Пока совершенно не ясно, должны ли эти задачи привлечь или отпугнуть женихов. или помочь найти единственного достойного жениха. Мы пока просто регистрируем этот случай, случай задавания задач с начала сказки, и сватовство, вызванное задачей, и посмотрим, какую картину дадут другие формы задавания задач. Пятое. Задача в ответ на сватовство. Предшествующий случай характерен тем, что задача предшествует сватовству, вызывает его. Сказка знает и обратный случай. Герой сватается, но ему ставят условие сперва решить задачи невесты. В первый случае, как мы видели, не содержится мотивировки. В этом же случае мотивировка есть. Надо наперёд уже не хасины попытать. Если старохин сын всё это сделает, тогда можно за него и королеву отдать, значит, больно мудрён. А если не сделает, то и старухе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 Слова, пожалуй, я согласна, только выполни наперёд три задачи полное коварство. Жениха посылает на гибель. Здесь вспоминается, как сестра, желая в угоду любовнику извести брата, посылает его за волчьим молоком. В задавании задач в этом случае есть то же самое, что акт враждебности к жениху в предыдущем. В некоторых случаях эта враждебность выражена совершенно ясно.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 отпугнуть жениха. 6. Задача бежавшей и вновь найденной царевны. Характер врождённости, который в предыдущем случае только сквозит, ясно выражен в ситуации следующего характера. Царевна улетает от жениха или мужа на ковре-самолёте или обманом вернув себе свои крылышки. Муж её разыскивает,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 Но отсюда видно ещё другое, что задачи имеют характер состязания в магии. Царевна сама маг, но герой превосходит её. Собственно, те случаи, когда царь кличит клич или задачи задаются в ответ на сватовство, тоже не лишены этого характера. Когда царевна, например, выстраивает храм от 12 столбах и 12 венцах, или когда она сидит на стеклянной горе,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 Все эти случаи ещё не вносят полной ясности в вопрос, но они вскрывают врождённые отношения невесты к жениху и показывают, что задача может быть присущ характер состязания. На вопрос же, почему царевна настроена враждебно к жениху, мы не получаем никакого ответа. 7. Задача царевны, похищенной ложными героями,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 Ему даётся случай проявить себя. Во всех этих случаях невеста и её отец солидарны во вражде к настоящему или ложному жениху. Сам лицарь, будущий тесть, задаёт задачу, или это делает царевна-невеста, эта роль и не играет. Иногда это задавание задачи сходит от отца, иногда от царевны. Но это не всегда бывает так. Можно проследить некоторую дифференциацию. В рожде бинг жениху, только отец царевны, будущий тесть, а царевна наоборот помогает герою, обманывая своего отца. Восьмое. Задача водяного. Этот случай типичен для тех сказок, где герой запродан водяному. Он является к нему, но по дороге до встречи с водяным царём уже обручается с его дочерью.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 приказывает семи Симеонам показать свои ремесла. Однако здесь за исполнением задач все же следует брак. Связь задач с браком из обусловленной превратилась в механическую. В сказке «Царевна-легушка» царь после женитьбы своих сыновей ни с того ни с сего вдруг объявляет, «Чтобы жены ваши испекли мне к завтрему по мягкому белому хлебу». Однако из дальнейшего становится ясным, что этим невеста лягушка возвеличивается. То есть, задавание задач ведёт, как и в иных случаях, к выделению магически вооружённого из простых смертных. Девятая. Задачи учителя колдуна. Но раз мы коснулись тех задач, которые не стоят в прямой связи с аsvотовством, мы не можем обойти сказки хитрой наука.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 Даже задачи в этих случаях часто совпадают. Сына или невесту надо узнать из двенадцати равных. Ну, старик, говорит колдун, выучил твоего сына всем хитрости. Только если не признаешь его, оставаться ему при мне навеки вечные. Эта сказка ещё тем сродни сказке о герое Увединова, что и здесь следует бегство. Но бегство это, как видно будет далее, Имеет характер состязания в магии с колдуном. Врождённого тестя и царевны здесь нет. Врождённому тестю здесь функционально соответствует врождённый маг колдун. Этот случай стоит несколько особняком от всех других случаев. Ранее мы условились называть трудными задачами только те, которые прямо или косвенно связаны с сватовством. Здесь этого нет. Задача задаётся не герою, а его отцу.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 В какой ситуации задаётся задача? Это впоследствии поможет нам понять обстоятельства возцарения героя. Это тем более нужно, что сказка часто смягчает конфликт между зятьем и тестем, так как не понимает причин вражды, которая из сказки вовсе не вытекает и поэтому затушёвывается. Один из способов затушевать эту вражду следующий. Вражда приписывается не самому тестю,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 Гибельную задачу задает своему неугодному зятю и Марко богатый. Пожил Марко с зятем месяц, другой и третий. В один день позвал он Марка к себе и говорит ему. Вот тебе письмо. Иди с ним за три девять земель в тридесятое государство. К другу моему, царю-змею. Получи от него дань за двенадцать лет. С другой стороны и зять иногда показывает свои когти. Услышав задачу, он говорит.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 а она заодно со своим похитителем-героем. Или когда старшие братья, сбросив Ивана в пропасть, приводят трех царевен. Царевны из Медного и Серебряного царства выходят за братьев героя, а его нареченная невеста ни за кого не идет. И вздумал на ней сам отец-старик жениться. Он спрашивает царевну из Золотого царства, «Идешь за меня замуж? Тогда пойду за тебя, когда сошьешь мне башмачки без мерки». Эту задачу выполняет за старика вернувшийся неузнанный герой. Следуют другие задачи и наконец последняя. Вели это молокоски пить, да в нём и выкуписься. Царь, конечно, варится в молоке и гибнет. Б. Содержание задач. Рассмотрев условия, при которых задаются задачи, мы рассмотрим теперь сами задачи. Только после этого можно будет сделать некоторые выводы. Задачи не всегда прикреплены к той ситуации, в которой они задаются, и должны быть рассмотрены отдельно от этой ситуации. Задач имеется очень много, но всё же повторяемость их довольно велика, и основные контуры поддаются определению. 12. Задачи на поиски. Огромное большинство задач направлено к посылке героя в тридцатое царство. Герой должен доказать, что он побывал там, что он способен отправиться туда и вернуться или погибнуть. От него, например, требуется достать предметы диковинки, которые можно достать только там. Этим предметам всегда присуща золотая окраска. Но мы уже знаем, Что золотая окраска предмета есть признак его принадлежности к иному царству. Поэтому если требуется достать жар-птицу, свинку, золотую щетинку, уточку, золотой хохолок, оленя с золотыми рога, золоторогую козу, то это верный признак, что герой должен побывать в ином царстве. Иногда задача просто так и ставится. Один царь был тоже, видите ли, и начал выкликать Кто бы сходил за тридевять земель в тридесято царство, в тридесято государство? Сюда же направлена задача достать солнце, луну и звезды, достать от солнца и от месяца ключи и другие задачи, связанные с солнцем. Сказка даже иногда прямо говорит о нисхождении в ад. «Принеси мне от ада ключи». От героя требуется провести семь лет в оловянном царстве. достать целещащей и живущей воды. Ещё яснее это требование высказано в нерусских сказках. Я требую от тебя, чтобы ты в двухдневный срок принёс сведения о семи поколениях моих умерших. Среди этих задач особое внимание обращает на себя задача достать золотую ветку. По существу эта задача ничем не отличается от задачи достать золотые яблочки, золоторогого оленя, жар-птицу и так далее. В некотором царстве есть золотой дуб, ветки серебряные, чтоб из этого царства дуб вырыл и в свое перенес. В одной из версий сказки о свинке «Золотой щетинки» в Афанасьевском пересказе говорится «После того добыл дурак свинку золотую щетинку с двенадцатью поросятами и ветку с золотой сосны, что растет за три девять земель в тридесятом царстве, в подсолнечном государстве». Золотой ветвь, как известно, посвящено грандиозные исследования Фрезера. Тот, кто сорвал золотой ветвь в немийском святилище Дианы, мог сделаться наследником царя-жреца. Мы имеем тот же случай, что и в сказке. Как мы увидим далее, добыча диковинки или вообще решение трудной задачи связано с вцарением героя и часто с умерщвлением старого царя. но сказка показывает, что Фрезер ошибся, сделав упор на ветви. Дело не в ветке, а в золотой окраске ее. И эта окраска объяснена Фрезером очень наивно, как желтизна амелы. Все исследование Фрезера идет в кость, в ложном направлении. Привлекать для объяснения этого обычая культ деревьев и леса также неверно. Как если бы для объяснения задачи достать свинку золотую щетинку или жар-птицу, мы стали исследовать свинью или птицу как культовое животное. Дело совсем не в этом, а в том, что претендент на престол должен подвергнуться некоторому испытанию, доказывающему его побывку в ином мире. Связь же с лесом лежит не там, где ищет этого фрезер. Сопоставление приведённых задач даёт ответ на вопрос: что собственно хотят узнать от героя, давая ему трудные задачи. Та часть задач, которая нами рассмотрена, позволяет дать точный ответ. За задачами кроется некоторое испытание. От героя хотят узнать, был ли он в Преисподней, в солнечном царстве, в ином мире. Только тот, кто побывал там, имеет право на руку царевны. Мы пока ограничиваемся установлением этого факта. Катабазис как условие героизации нами рассмотрен уже ранее, и здесь нет необходимости повторять приведённые материалы или приводить новые. Картина трудных задач и их исторические корни раскроются перед нами постепенно. Мы рассмотрели ещё не все задачи, относящиеся к этой группе. Ранее мы выделили группу задач, задаваемых царевной, похищенной старшими братьями уже неха. Эти братья домогаются её руки, но царевна их удерживает задаванием трудных задач. Какие задачи задаются в этих условиях? Задачи имеют специфический характер. В этих случаях требуется достать что-либо, относящееся к свадьбе: башмаки, подвенечное платье, обручальное кольцо, карету и так далее. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что эти задачи только по своему предмету, объекту но не по существу, отличаются от рассмотренных задач. Она посылает наперед куда-то за обручальным перснем или велит сделать такое же кольцо. Итак, и здесь герой посылается куда-то. Куда он посылается, видно по всему ходу сказки. А иногда и формулируется совершенно ясно. «Хочуть, чтоб им к вянцу нашить всякого платья, такого, як у их было на том свете, и без мерки». За того замуж пойду, кто такие туфли сошьёт, как я в золотом царстве носила. Мне нужно платье такое, какое я носила на стеклянной горе. Здесь совершенно ясно высказана посылка в иное царство. Характер предлога здесь даже особенно ясен. Дело, конечно, не в башмаках и не в карете, а в испытании героя. Братья, не побывавшие там, не могут решить задачи. герой её решает, так как он побывал там. В этих случаях герой вторично не отправляется. Вещи эти обычно не достаются, хотя есть и такие случаи, а делаются, изготавливаются. Здесь перед нами открывается ещё одна сторона трудных задач. Кто может решить задачу? Задачи вообще говоря, не выполнимы. Герои их выполняют только потому, что у него есть помощник. Отсюда видно, что задачи не только должны показать, был ли герой в ином царстве, но и приобрёл ли он там помощника. И действительно, мы можем наблюдать, что ряд задач прямо направлен на то, чтобы узнать, есть ли у героя помощник. Это видно и по таким, например, формулировкам: кто ему пособляет или это верно Ивану царевичу духи делают. Уже ранее в главе о помощниках мы видели Какую роль играет конь и как он добывается? Ряд задач направлен на то, чтобы узнать, владеет ли герой волшебным конём, умеет ли он с ним обращаться. Сюда относятся, например, задачи объездить коня или укротить коня, объездить жеребца, добыть 77 кобылиц. Сюда можно было бы отнести и задачу поцеловать царевну с коня. Не случайно эта задача так и формулируется. Елена прекрасная приказала выстроить себе храм о 12 столбах, о 12 венцах. Будет ждать жениха, удалого молодца, который бы на коне летуне с одного взмаха поцеловал её в губки. Это не случайная, а обычная формулировка этой задачи. Кто в третьем этаже мою дочь, Милолику царевну с разлёту на коне поцелует, за того отдам её замуж. В этих случаях герой доказывает, что он обладает теми средствами, которые даются не всякому. Он доказывает свою магическую вооружённость. Сюда же относится задача: "Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что". Страна, куда посылается герой, есть тридесятое царство, а то, не знаю что, оказывается помощником, имя название которого табуировано. и высказывается не прямо, а иносказательно. Эта иносказательность непонятна для героя до того момента, пока он не приобретает помощника. 13. Дворец, сад, мост. Очень часто встречается группа, складывающаяся из трёх задач в различных соединениях. Это насадить чудесный сад, за ночь посеять, вырастить и обмолотить хлеб. Построить за ночь золотой дворец и мост к нему. Эти задачи иногда комбинируются с уже знакомой нам задачей объездить или укротить коня и другими. Рассмотрим сперва дворец. Иногда требуется выстроить не дворец, а церковь, притом из чистого воску, или дом, или амбар, и другое. Всё это деформации золотого дворца, и эта форма действительно встречается чаще всего. Иногда три задачи дворец, мост, сад стянуты в одну. Смотри, чтоб завтра к рассвету на седьмой версте на море стояло царство золотое, и чтоб оттуда до нашего дворца сделан был мост золотой, тот мост услан дорогим бархатом, а около перил по обеим сторонам росли бы деревья чудные, и певчие бы птицы разными голосами воспевали. Не сделаешь к завтраму Велю четвертить тебя. Сама по себе задача построить за ночь дворец совершенно непонятна. Этот мотив не может быть понят из него самого. Мотив золотого дворца может быть понят из золотого дворца, стоящего в тридцатом царстве. Это один и тот же дворец. Этот дворец рассмотрен нами в предыдущей главе. Там же мы узнали в нём черты большого дома. Отсюда может быть сделан вывод, что задача построить дворец каким-то образом связана с большим домом. Неясно пока только, в чём эта связь состоит. Здесь, по-видимому, произошло некоторое переосмысление. Для разрешения этого вопроса обратимся к материалам, касающимся больших домов на стадии их исторического бытия. В океанийском мифе девушка унесена духом, живёт с ним, приживает сына и возвращается с мальчиком домой. Сверстники дразнят его происхождением, укоряют его тем, что у него нет отца. Девушка отправляет мальчика к отцу. Во всём этом мы легко узнаём проживание девушки в лесном доме и рождение там ребёнка и возвращение девушки. Он стал жить в доме духа, и когда он немного подрос, дух сказал ему: "Теперь мы пойдём к твоей матери". Они пришли к месту страшной жары, где мальчик отказался идти дальше. Дух взял его за руку и стал дуть. Затем они пошли дальше и пришли к месту великого холода, где мальчик опять отказался идти дальше. Дух взял его подмышки и согрел его. Наконец они пришли к жилищу матери духа. Дух объявил, что он пришёл, чтобы дать мальчику в собственность один из двух домов, имевшихся там. Мать Духа сказала: "Ладно. Она соглашается отдать один из домов. Дом был выстроен на семи площадках из камня и окружён семью заборами и снабжён всякими венцами. Поди теперь спать в этот дом", сказал дух. "В полночь я приду и разбужу тебя. Тогда ты должен подумать, куда бы ты хотел, чтобы я перенёс твой дом". Пока мальчик спал, дом поднялся сквозь землю и вышел на поверхность. В дальнейшем мальчик становится вождём племени. Как только он ступает на ступеньки лестницы, бывает гром. Постараемся проанализировать этот случай. Одно ясно с несомненностью. Ясно пребывание в большом доме. Здесь мальчик научается управлять стихиями. Когда его проводят сквозь жару и холод, то он не только становится нечувствительным к ним, но становится господином этих стихий. Правда, это не говорится прямо, но зато говорится, что он, вернувшись, управляет громом. Итак, мальчик перед тем, как стать вождем, приносит с собой это искусство. И он же приносит с собой и весь дом. Мы можем видеть в герое у строителя мира. Он дает людям гром, он дает людям дом, то есть социальное устройство, как в других текстах он приносит людям пляски и рисунки и учит людей священным обычаям. Данный текст мы должны признать мифом, рассказывавшимся при обряде новопосвященном в объяснении того, что делалось с ними самими. В возможности такого толкования убеждают нас тексты, записанные в совершенно другой части света, а именно в Северной Америке. «Здесь мальчик девять раз уходит на небо, и всякий раз он что-нибудь приносит — птицу, ягоды, животных и так далее». То есть приносит их людям, вотворяет их на земле. В десятый раз он исчезает совсем и больше не возвращается. Все его оплакивают, а мать его видит сон. Матери показалось, что во сне она видит великолепный дом, но проснувшись, она увидела, что то, что она считала сном, было действительностью. Дом стоял тут же, а её сын Миля сидел перед ним. Она будет мужа, они смотрят на дом, бегут к нему. Но по мере того, как они к нему приближаются, дом удаляется от них. И наконец они увидели, что в действительности он был наверху, на небе. Тогда они сели и заплакали и стали петь: "Наш сын на небе, он играет с луной". Племянница предлагает заставить его явиться в наших плясках. С тех пор пляшут пляску Мелии. Здесь мы еще более ясно узнаем в герое у строителей мира, социальной организации и обычаев людей. Герой приносит людям и дом, но он невидим на небесах, то есть засекречен, табуирован, он в ином мире. На связь этой легенды с обрядами, то есть с социальной жизнью племени, указывает Буаз, и она видна из конца легенды. Приведём ещё один аналогичный случай, записанный у того же племени. Герой уходит на ловлю лососей вверх по реке, но не находит ни одной рыбы. Он впадает в обморочное состояние и видит красивого человека. Это Громовник, гремящий с одного конца мира до другого. Герой просит у него магического сокровища. Громовник говорит ему: "Сделай дом и пригласи все племена, Он показывает ему резьбу громовой птицы с раздвинутыми ногами и говорит: "Её ноги дверь дома". Затем он показывает ему резное изображение своего отца. На следующую ночь всё это будет в твоей деревне. Кроме того, он даёт ему воду жизни и другие дары. Во всех этих случаях дворец переносится в селение героя чудесным образом вместе с резными изображениями и амулетами. То есть учиждается культ. В приведённых случаях дом переносится воле громовника или духа, в сказке силой помощника. В сказке дворец переносится не только в условиях задания трудных задач. Он берётся с собой в яичко. И вот, конечно, они вышли с этого пира, отвели на его на хорошую площадь. Он яичко разбил и образовался дворец. И всё в этом дворце было по-старому, как на той горы. Приведённые материалы дают возможность утверждать, что, требуя доказать дом, царь иносказательно требует от героя доказательства знания дома. С другой стороны, сказка здесь отражает рассказы об устроителях мира, давших людям всё, что они имеют в жизни. Такого устроителя мы увидим в герое ещё неоднократно. И в особенности во второй половине этой задачи в требовании насадить сад или вспахать и засеять поле. В приведённых текстах мы видели, что мифический герой не только водворяет на земле дом, но даёт людям ягоды, зверей. В сказке выстраивание дворца также почти всегда соединяется с искусством владеть природой. Но это искусство в сказке приняло земледельческий характер. За ночь вспахать и сбороновать, пшеницу посеять, сжать, обмолотить и в амбар убрать. Чтоб за одну ночь он поле выпахал, выборонил, засеял, да чтоб все повыросло, повызрело, да муку смололи, да хлебы выпекли. Эта задача известна в многочисленных версиях. Здесь герой подвергается испытанию. В силах ли он ускорить урожай? Именно такое требование предъявлялось к магам-колдунам на заре земледелия. На острове Яб предполагают, что жрец или маг священной рощи обладает магической силой влияния на урожайность некоторых плодов земли и этим непосредственно способствует поддержанию людей. Так, например, главный жрец или верховный маг в Томи, как полагали, был в состоянии ускорить поле Тару и плантации хлебного дерева Во всем Япи. Жрец или мак в Алоге и Перногое знает магию сладкого картофеля, а жрец или мак в Маке – специалист в магии кокосового ореха и пальмы Арека. Эти жрецы могут также низвести солнце на землю. Мы видим, какие способности приносит с собой будущий вождь и царь. Способность управлять солнцем и небесными стихиями также не вполне забыта сказкой. Я за его замуж не пойду. Ты первое выпроси у его красно солнце и белые луни и частые звёзды в глухую полночь. Герой всё это пушает и предоставляет, то есть водворяет на место. Эти материалы показывают, что мотив героя, выстраивающего дворец и насаждающего сад или вызывающего необыкновенно быстрый урожай, восходит к представлениям о магах и жрецах. умеющих ускорить урожай в силу пройденного посвящения. Эти случаи подводят нас к пониманию другого вида испытания, а именно испытания огнём или горячей баней. 14. Испытание баней. Большой популярностью пользуется задача просидеть в горячей бане. Та баня топилась 3 месяца, и так на колена было что за 5 вёрст нельзя было подойти к ней. Герой теряется. Что вы, с ума сошли? Да я сгорю там. Но тут он вспоминает о своих помощниках, среди которых знакомый нам Марус Трискун. Я батюшка, моё дело, ребятёчье. Живо вскочил в баню, в угол дунул, в другой плюнул, вся баня остыла. А в углах снег лежит. В этой задаче герой доказывает, что, обладая помощниками, он владеет стихиями. Уже ранее в океаническом мифе мы видели, как будущий Вождь проносится сквозь холод и жару. Если в русских сказках фигурирует баня, то это, конечно, более позднее, русская форма испытания огнём. В американских мифах герой, желающий жениться на дочери солнца или человека, живущего очень далеко, Проходит испытание огнем. Перед сиденьем был большой огонь. Отец невесты положил еще больше дров на огонь, чтобы изжарить героя. Тогда он бросил в огонь раковины, полученные им от его тетки, и они укротили огонь. Тетка героя соответствует нашей еге-дарительнице. Герой подвергается еще другим испытаниям, после чего отец невесты говорит «Подолжение следует Ты больше, чем мужчина, и ты получишь мою дочь. В других мифах, содержащих сватовство и испытание героя, женщина-дарительница раскаляет камень до красна и кладёт его герою в рот. Этим она даёт ему власть над стихией огня. Таких примеров, показывающих, что уже очень рано в мифах герой перед браком подвергается испытанию огнём, причём он выдерживает его, потому что имеет волшебный дар, принесённый из леса, можно собрать довольно много. Для нас важнее установить другое. Испытания, имеющиеся в мифах Северной Америки, в точности отражают свадебные обычаи. Именно так, как это происходит в мифе, происходит испытание жениха в действительности, причём это испытание имеет характер инсценировки. Такой случай описан у Буаса. Жених вместе со своим отцом и друзьями на лодке отправляются к невесте. По дороге главарь уговаривает их не бояться. Они везут с собой плату за невесту 400 одеял. Они приезжают, их приглашают войти. Отец невесты обращается к пришедшим, говоря следующее: "Теперь берегитесь, потому что вот здесь морское чудовище, которое всё проглатывает, а здесь сзади в дому тот кто растерзал всех, пытавшихся жениться на моей дочери. А этот огонь обжёг всех, пытавшихся на ней жениться. Затем он обращается к самому себе и говорит: "Теперь, вождь, разожги свой огонь, и пусть приведут сюда нашу дочь". Он разводит костёр в самом деле и говорит пришедшим: "Теперь люди, берегитесь, потому что я собираюсь испытать вас". Вы говорите, что вы не боитесь этого чудовища. Я испытаю всех вас, вождей вашего рода. Вот из-за этого огня никто не может получить моей дочери. Тогда все ложатся около огня на спину, завернувшись в одеяла. Одеяла сгорают. Все встают и хвастают. Отец невесты их хвалит. Вы первые, которые не убежали от огня. Затем следуют другие испытания, а именно Ещё до приезда Сватовьёв будущий тесть сделал маску медведя с открывающейся и закрывающейся пастью. Маска насажена на шкуру медведя. В складбеща заранее были принесены черепа и кости, и ими была наполнена шкура. Обращаясь к медведю, отец невесты говорит: "Теперь ты, растерзатель всех народов, ступи вперёд, чтобы отец жениха и все пришедшие их имена перечисляются. Могли видеть, кто пожрал женихов моей дочери. Медведь вступает вперёд, отец невесты берёт палку и тычет в живот его. Медведь изрыгает семь черепов и другие кости. Тогда отец обращается к пришедшим: "Теперь смотрите, это кости женихов, которые являлись, чтобы жениться на моей дочери, и которые убежали от огня". Рыжератель народов пожрал их. Вот что он изрыгнул. Теперь, дочь, иди сюда и ступай к своему жениху. Этим кончается церемония. Спрашивается, что давало отцу право на испытание жениха? В чём суть этого испытания? Из материалов Буаса мы знаем, что за посвящение юношей у Квакиутл платили не их отцы, а отцы их невест. Жених вступал в род своей жены. Перед браком совершается нечто вроде вторичной церемонии посвящения: обжигание, проглатывание и извергание в несколько деформированном виде, на глазах у того, кто был ответственен за знание и способности жениха, на глазах отца невесты. Жених в условных мимических формах показывает, что он крепок во всех видах этого испытания. Он показывает, что он прошёл сквозь огонь и нечувствителен к нему. Миф содержит то же, что и обряд. Мы уже знаем, что мифы сообщались юноше во время посвящения и составляли как бы собственность посвящаемого. Они не должны были пересказываться, но они инсценировались в торжественных случаях. Так возникает эпическая традиция, сохранённая и в современной сказке. Сказка довольно часто сохраняет обжигание жениха, но оно приняло несколько гиперболические и национально окрашенные формы. Баня. Магическая сила, обычно воплощённая в предмете, здесь воплощена в образе антропоморфного помощника, хозяина стихии. Тем, что это испытание выдерживает помощник, его выдерживает сам жених. 15. Испытание едой. Испытание горячей баней очень часто связано с испытанием едой. Ну, Коля, ты такой хитрый, так покажи своё удальство. Съешь со своими товарищами за один раз 12 быков жареных, до да 12 кулей печёного хлеба. Царь приказал большой обед подавать. Множество всяких яств на стол было подано. Обжора принялся и всё поел. Для этой задачи имеются специальные помощники. а Бжора, или славные богатыри, объедала и опивала. Особый случай мы имеем в сказке «Покати горошек». Здесь герой по дороге встречает пастухов, которые последовательно предлагают ему съесть из их стада самого большого барана, кабана, а последний — двенадцать валов, двенадцать баранов и двенадцать кабанов. Когда герой затем приходит к змею, Тот предлагает ему съесть решето железных бобов и железного хлеба. Герой всё это съедает. Эти железные бобы и железный хлеб напоминают нам тот железный хлеб и железный посох, который берёт с собой девушка в сказке о Финисте ясном соколе. Это позволяет нам поставить вопрос о связи испытания едой с пребыванием в ином мире. Этому как будто противоречит то, что герой обычно испытывается не столько железной пищей, сколько огромным количеством ее. Зная, однако, как постоянно связь героя с подземным и надземным миром, мы и здесь можем предположить эту связь. Известно, что из героев античной мифологии особой прожорливостью отличается Геракл. Но именно Геракл во многом особенно близок к нашему герою. Он также выполняет трудные задачи. Он также спускается в преисподнюю. Из преисподней приносятся магические способности. И одна из этих способностей это способность много есть. Почему? На этот вопрос нельзя ответить никакими ссылками. Можно только констатировать самый факт. Однако природа мертвецов, а герой приобретает силу мертвецов. Известно, Одна из особенностей их та, что они не едят. Они невидимы, прозрачны. Мы увидим дальше, что герой приобретает, между прочим, и способность становиться невидимым. Пища в них не остаётся, а проходит сквозь них. Поэтому герой, собственно, не ест так, как едят живые люди. Эта еда может продолжаться до бесконечности и в сказке принимает фантастические размеры. вспомним, что ега и подобные ей существа часто не имеют спины. Это объяснение только гипотеза, но эта гипотеза кажется мне более вероятной, чем гипотеза Фрейденберг, что герой потому прожёрлив, что прожёрлива и ненасытна смерть. Возможно, что здесь сказались ещё другие представления. Представление, что общность еды создаёт общность рода. Только члены семьи или рода могут участвовать в трапезе. Если чужеземцу разрешается принимать участие, то этим он принимается в род или становится под его защиту. Здесь мы имеем категорию брачных обрядов, включающих совместную еду. Этому противоречит однако то, что в сказке ест только жених, а не невеста, и этим не объяснена прожорливость героя. Как бы ты ни было, Мы здесь имеем отражение форм ритуальной еды, связанной со вступлением в брак и с пребыванием в ином мире. 16. Состязание. Иногда герой перед свадьбой испытывается состязаниями. На первый взгляд, эти состязания носят чисто спортивный характер. Фрезер, занимавшийся этим вопросом, видит в этих состязаниях только атлетическую борьбу. Он приписывает этому обычаю древнее происхождение и проецирует его в первобытное общество. Личные качества, благодаря которым мужчина становился достойным претендентом на брак с царевной и обладание престолом, естественно, изменялись вместе со взглядами эпохи и зависели от характера царя или его заместителя. Но можно предположить, что ведущее место среди них в первобытном обществе занимали физическая сила и красота. В некоторых случаях право на руку принцессы и на трон, видимо, оспаривалось в состязании. Левийцы алетемнее награждали царством быстрейшего бегуна. У древних прусов претенденты на дворянство на конях скакали к королю, и тот, кто прибывал первым, получал дворянство. Для своего утверждения Фрезер не находит и нового мотива, кроме позволительно думать, или, как в данном переводе, можно предположить. Дело решалось не атлетическим сложением и тем более не красотой, а совершенно иными качествами. Это ощущает, но не может доказать тихая, работавшая над грузинскими сказками. Не менее характерными являются и личные качества героя: красота, атлетическая сила, ум и другие качества, отражающие его мифологическую природу. а не обусловливают соединение с царевной, а не его происхождение. Здесь верно увидено то, чего не видел Фрезер, что атлетические силы или ловкость отражают мифологическую природу героя. Внимательное изучение сказки показывает, как в состязаниях отражаются не ловкость и не сила героя, а иные качества. Победу дает волшебный помощник. Без него герой ничего не может, и дело не в его личной силе. Рассмотрим состязание в беге. Царская дочь побежит к колодцу за водой, и если кто ее перегонит, за того ее замуж отдадут, а если кто возьмется да не перегонит, тому голову долой. Здесь важна не только быстрота бега, но важна и цель, к которой бегут. Колодец, на первый взгляд, не представляет ничего особенного, однако с лечением вариантов показывает. что при состязании в беге вода есть та цель, за которой бегут. Что это непростая вода, показывает Афанасьевская сказка. Здесь в кратчайший срок, пока царский обед покончится, нужно достать целиющей и живущей воды. Герой тужит, ему и за год не успеть достать её. Услышав эту задачу, товарищ его отвязал свою ногу от уха, побежал и мигом набрал целиющей и живущей воды. На обратном пути он ложится отдохнуть, но зоркий или чуткий его обнаруживает. Стрелец будет его искусным выстрелом, и скороход вовремя прибывает с водой. Эти примеры показывают, что надо не просто быстро бегать, а быстро сбегать за 3-9 земель и вернуться. Но впоследствии эта цель отпала. Живущая вода превратилась в колодец, и быстрый бег стал самоцелью. Ещё яснее первоначальная основа сквозит в сказках, где царь, находясь на 3 года расстоянии от своей земли, посылает за мечом самосеком, забытым им в своём замке. А наш царь дома забыл меч самосек, нож в ладинец, а езды до царства 3 месяца. А кто вовремя его доставит, тому царь обещает дочь замуж выдать. Герой перебегает из одного царства в другое, обращаясь в животных. Те же представления ясно выражены в состязаниях в стрельбе. На первый взгляд, всё дело в тяжести, огромности оружия, в тугости лука, как в Одиссее. В Афанасьевской сказке этот лук несут 40 человек. Помощник героя его ломает. У Худикова лук везут 6 волов, а стрелу 3 пары. Но дело не только в том, чтобы выстрелить из такого орудия, а в том, чтобы выстрелить из одного царства в другое. Царевна, например, посылает герою через курьера железную булаву в три пуда весу. Герой тужит. Как ее за три девять земель в тридесятое царство забросить? Задачу эту решает волшебный помощник героя, его дядька. Дядька рассмеялся, схватил булаву одной рукой, размахнулся три раза и бросил в тридесятое царство. С гулом полетела она через горы и доли, и так тяжело упала на террем королевны, что весь дворец пошатнулся. Совершенно то же, что здесь происходит с булавой, в другой сказке происходит со стрелой. А в индийском королевстве королева была сильная волшебница, и было у неё обещание замуж идти. У неё обещание такое: если я пришлю к тебе лук и стрелу, которая ещё не стрелена. Попробовать её. Если ты выстрелишь, дашь мне о том знать, то иду за тебя замуж. Лук и стрелу везут на волох. Вдруг Иван дорогокупленный взял, натянул лук, направил стрелу. Стрела полетела в индийское царство и шибла второй этаж у королевского дворца. Магический характер турнирных состязаний становится ясным ещё из анализа помощников. выполняющих задачи воинственной царевны. Эти помощники рассмотрены на Миранее, и там мы увидели в них посредников между двумя царствами. Высказанные здесь соображения применимы и к чрезвычайно богатому античному материалу. Случаев, что герой овладевает девушкой после состязания в беге, в античности очень много. В этих случаях герой почти всегда побеждает при помощи помощника или бога. Следовательно, теория Фрезера о личных качествах героя не подтверждается и на античном материале. Пилопс, по одной из версий, побеждает Эномая в езде на колеснице, получив коней от Посейдона. И если, по преданию, Олимпийские игры были учреждены эндемионом, причем бег начинался с места его гробницы, а призом служила власть, то не сквозит ли и здесь представление о соединении в беге двух царств? С этой точки зрения классикам необходимо было бы проследить брак Милампа с дочерью Нилеи, подвиги Геракла у Энея и Еврита, борьбу Гиппомена за Аталанту и так далее. И наконец, если в состав тризны не только у греков, но и других народов входили состязания, то не имеют ли эти состязания отношение к переправе умершего из одного царства в другое? что игры на могиле умершего имеют отношение к культу душ, заметил, например, Роты. Что в заключении похоронных обрядов происходит ристалища, объясняется как рудимент древнего более интенсивного культа душ. Но объяснить этого он не сумел, полагая, как и другие исследователи, что умерший принимал участие в играх, и что это делалось для его удовольствия. Теория, высказанная ещё Вороном, И хотя рассмотрение тризны вовсе не входит в наши задачи, мы всё же должны высказать, что фольклорный материал вызывает мысль о том, что ристалище, бег и так далее имеют отношение к переправе умершего в иной мир. 17. Прятки. Особый интерес представляет для нас задача спрятаться. Царь кличит клич. Кто от меня, от царя уйдёт, упрячется, тому полжизни полбытья за того свою царевну замуж выдам, а после смерти моей тому на царстве сидеть. Этот царь, чернокнижник, маг. Ложный герой, который пробует просто спрятаться в бане или в овине, подвергается казни. Настоящий герой оборачивается горностаем, соколом и так далее. Или он прячется в их гнёздах, или проглочен ими. Однако чаще эти задачи задаются не царём, а царевной, женой героя, улетевшей от него и находящейся в тридесятом царстве. Эта форма трудной задачи типична для такой ситуации. Обычно герой два раза обнаруживается царевной, а на третий прячется удачно. Царевна находит его, глядя в волшебное зеркало или в волшебную книгу. Герой прячется удачно, скрываясь за зеркалом или обернувшись булавкой в самой книге. Разгадка этого явления не совсем легка. Несомненно, что зеркало и книга явления более поздние и заменили собой какой-то другой, бывший до них способ открытия героя. Тихая приходит к заключению, что прятки представляют собой метафору погружения в преисподнюю, в небытие, в скрывание. Исторически, с материалами в руках, этого доказать нельзя, хотя такое толкование и весьма вероятно. Основываясь на анализе слова «зеркало» грузинского «сарке», произведенном Марром, тихо и говорит, когда в многочисленных сказках на Кавказе, в частности и в Мегрельских сказках, героиня-красавица в поисках места укрывательства своего суженного или претендента на ее сердце смотрит в зеркало, то полинтологически это значит смотрение в зеркало неба. Она, следовательно, гадает по небу и его светилам. Что зеркало пришло на смену небу, прослеживается не только на языковом, но и на фольклорном материале. Неясно только, откуда у тихой берутся светила. В сказке герой чаще всего в первый раз скрывается в поднебесье, унесённый орлом. Туда, в отражении зеркала, направляет свой взор царевна. С этой стороны толкование тихой не встречает возражений. Но тем не менее, само требование спрятаться ещё не разгадано. Можно понять дело так, что герой должен обладать искусством стать невидимым. Эта невидимость есть свойство обитателей Преисподней. Шапка-невидимка есть дар Аида. Необходимо отметить два обстоятельства: Где задаётся задача спрятаться, как она решается? У Афанасьева Царство, где герой находит бежавшую жену под землёй. В Пермской сказке она живёт в золотом дворце у ворот львы. В Худиковской сказке она на небесах. У Смирнова она в волшебном доме. Другими словами, герой попадает в знакомую нам обстановку большого дома, связи которого с иным царством мы уже установили. С этой стороны становится понятным, что герой должен показать свою невидимость. Невидимость как часть обряда нами также уже рассмотрена. Сравните окрашивание в белый или в чёрный цвет. С другой стороны, к этому же циклу приводит способ решения задачи. Герой прячется или в гнездо, или в логовище животного, или садится на его спину, и оно его уносит, или он проглатывается им. или превращается в него. Последние две формы должны быть признаны исконными на основании всего, что мы знаем об обряде. Правда, такое решение в сказке дает отрицательный результат. Но этот результат можно считать чисто сказочным явлением, вызванным утроением задач. Три поглощения дают отрицательный результат, но эта форма имеет историческое прошлое, а окончательное разрешение — Герой прячется за зеркало, под книгу, под кровать и так далее. Представляет собой сказочную хитрость, не имеет никаких аналогий в обряде и свойственна только сказки. Таким образом, мы видим, что и здесь, непосредственно перед браком, как бы повторяется обряд, но уже в качестве проверки жениха, а не в качестве способа придачи ему волшебной силы. В данном случае испытывается его способность к невидимости. связанной с способностью превращаться в животное, принимать его облик, проверяется его пребывание в нём. Герой демонстрирует это проглатывание и свою способность к невидимости. Эта связь может быть объясняет сходство, которое существует между мотивом пряток и мотивом отчитвания мёртвой царевны. Здесь тоже всё основывается на невидимости героя. И здесь, собственно, ясно то, что в мотиве пряток только сквозит что невидимость имеет отношение к области представления о смерти, фактической или обрядовой безразлично. Отчитывание также часто происходит в обстановке Большого дома. Герой чертит вокруг себя круг. Мертвая не может его перешагнуть. В третью ночь герой прячется за икону, совершенно так же, как при прятках он прячется за книгу или за зеркало. «Царевна искала, искала...» Все углы обошла, не могла найти. Эти слова показывают, что и здесь герой прячется. Они же вскрывают природу этих пряток. Их говорит мёртвый о живом. Только мертвец прозрачен и невидим. Герой приобрёл свойство мёртвого. Совершенно то же читаем в другой версии. Здесь герой лезет на печь и от этого становится невидимым. Да вот, сейчас читал, до да с глазу пропал, найти не могу. Это говорит покойница. Случайно или не случайно такое совпадение? Оно не случайно. Живые не видят мёртвых. Но если предположить, что здесь отражено представление, что и мёртвые не видят живых, то мыслительная основа этого мотива становится ясной. Царевна умерла и, собственно, не может видеть героя. Но в том-то и её колдовство, что она всё же видит живых. Ведь она поедает всех предшественников героя. Но вот находится герой, тоже колдун Мак. На колдовство покойницы он отвечает своим колдовством и делает себя невидимым для неё. В сказках, где героям дана задача спрятаться, царевна также всегда великая чародейка. Она обладает волшебной книгой. Характер испытаний здесь приобретает характер состязания в магии. Как испытатель, так и испытуемый оба великие чародеи, но герой побеждает. 18. -е. Узнать из комова. Заметим, что задача спрятаться обычно задаётся царевной, улетевшей от героя. Герой отправляется её искать. Он находит её в её царстве, и там именно и задаётся эта задача. Точно так же в ином царстве у Вадинова Задаётся задача узнать из комова из 12 равных. Он показывает герою своих 12 дочерей, и герой должен узнать меньшую, то есть невесту. Та же задача задаётся отцу, пришедшему к колдуну за своим сыном. Этот сын был отдан в обучение. Отец должен узнать сына из 12 совершенно равных учеников. Эта задача основана на том, что и скома и в этом царстве не имеет своего индивидуального облика. Все находящиеся там имеют одинаковый облик. В чистом виде это представление имеется в долганском мифе. Здесь умирает дочь старика. Проходит 3 года. Прозорливец отправляется за ней. Он засыпает и во сне доходит до места, где живёт душа умершей, но он не может узнать её. Там есть, оказывается, три совершенно одинаковые лицом и одеждой девушки. Одна из них старикова дочь, которая же он узнать не может. Считает швы их одежды, у всех одинаковый ровный счёт, считая измучился он. Наконец он узнаёт из комы и потому, что она упоминает вещь данную ей матерью. Её он схватывает и уносит. Он просыпается. Оказывается, он спал 9 дней. Только девушка ихняя не шевелится, то ли умерла, то ли заснула. Вовнутрь этой девушки, как в мешок, стал он укладывать кости. Я жила, я живший стала стариковой дочкой. Последние слова очень важны. Оживая мертвец приобретает свои личные свойства. Наоборот, умирая человек теряет свои личные свойства и признаки и становится неузнаваемым. Данный миф по отношению к сказке первичен и более древен. Он показывает связь и этого мотива с пребыванием в ином царстве. Уже ранее мы видели связь сказки Хитрая наука с комплексом большого дома. Ученики колдуна мыслятся в состоянии смерти, и все они равны. Здесь можно ещё указать, что в тех случаях, где герой не один, а имеет дружину, Они все настолько похожи друг на друга, что их невозможно отличить. Постоянная формула для выражения этого сходства голос в голос, волос в волос. Это сходство приводит нас к лесному братству, где все одинаковы или невидимы, так как находятся в состоянии условной смерти. Но здесь всё же ещё не всё ясно. Задача узнать из кого среди равных встречается не только в шаманской практике, Она встречается ещё как свадебный обряд и зарегистрирована вплоть до XIX века по всей Европе. Особенно много материала собрано в работе Замтера Рождение, брак, смерть. Об этом же писал Кагаров в своей работе о свадебной обрядности. Приведём несколько случаев. В Вагезах жених в день свадьбы должен выбрать суженую из большой толпы девушек. В Сардинии жених, являясь к празднику обручения, вводится в комнату, где сидят в ряд как можно больше девушек, все в молчании и напряжённом спокойствии. Тоже записано во многих других местах. Так в Бери во Франции, в конце свадьбы все женщины становятся в ряд. Жених обходит их сзади и по обнажённым ногам должен узнать невесту. У Кагарова приведено 5 различных имеющихся в литературе объяснений этого широко распространённого обычая. Сам автор склоняется к объяснению, которое очень лаконично сформулировано, как уловка для обмана духов. Этого объяснения, кроме Кагарова, придерживаются ещё 11 авторов. Кагаров включает этот обряд в серию экзопатотетических или диссимуляционных обрядов, ритуальных фикций. Однако ни один из авторов не привлекает ни фольклорных материалов, ни материалов по шаманизму. Объяснение, приводимое Кагаровым, есть объяснение данной с точки зрения цели. Но в том-то и дело, что цель эта никогда не высказывается, и о ней можно гадать сколько угодно. А о каких духах здесь идёт речь? Дело не в целях, а в причинах. Не для чего производится этот обряд, а как он возник? Вот, как должен быть поставлен вопрос. А сказочный материал позволяет установить происхождение этого мотива. Толкование же обряда, пережившего почву, на которой он создался, вообще невозможно. Речь может идти только о путях его переосмысления. Но в данном случае, в свадебном обряде нет даже переосмысления. Он производится неизвестно почему, по традиции, как игра, и о цели его никто себя не спрашивает. Этим создаётся почва для толкования обряда в науке. Путь неправильный и допускающий бесконечное количество произвольных решений. 19. Брачная ночь. Вступлением в брак сказка могла бы окончиться, но героя иногда ждёт ещё одно важное испытание испытание первой ночи. Обычно испытание первой ночи не выражено в форме задачи, по существу однако Это такое же испытание, как и другие. И изредка оно даже и выражено в форме задачи. Царь кликал клич: "Кто бы с его дочерью переночевал, за того и выдаст в замуж". В другом месте я пытался показать, что и задача узнать приметы царевны. "Кто отгадает, где у моей дочери родимое пятно, за того и замуж отдам". Представляет собой эвфемизм для испытания особого характера. В чём кроется опасность этой ночи? Сказка даёт довольно разнообразную картину. Чаще всего мы встречаем наложение тяжёлой руки. Об этой опасности знает помощник и предупреждает царевича. Да смотрите, ваше величество, не плашаете, первые три ночи станет она вашу силу пытать, наложит свою руку и станет крепко-крепко давить. Вам ни за что не сдержать. Только легли апочевать, Она волшебной силой наложила на него руку. Наложение рук непростое испытание силы. Царевна стремится задушить своего жениха. Наложила королева на него руку, наложила и другую, потом взгребла подушку и начала его душить. Иногда все женихи царевны в первую ночь таинственным образом умирают. Вот в Евтом городе царь Клич прокликл: Что выдавал он за троих женихов дочь в замужество? Обвенчают, на ложу положат, молодая жива, а молодоют мёртвый. И прокричал царь клич: Кто согласен её замуж взять, всё хочет тому царство своё отдать? Но есть опасность и другого рода. К царевне летает змей. Об этом скажем несколько далее. Но в чём бы ни состояла опасность, В наложении ли рук, или в удушении, или во внезапной и непонятной смерти жениха, или в том, что к царевне летает змей, выход всегда один. Вместо жениха заступает его помощник. Лежишь ты с женой, а уйди-ка, Бог с тобой. Я лучше с ней полежу. Или, коли хочешь быть жив, позволь мне лечь с королевой на твоё место. Лучше пусти меня на своё место. Уходите поскорее из комнаты, а я на ваше место приду. Эти случаи показывают с достаточной ясностью, что мы здесь имеем дело с некоторой сказочной нормой, с некоторым каноном, по которому лишение девственности производит не сам жених, а его магически вооружённый и могущественный помощник. В сказке, правда, этого прямо не говорится. Он якобы только отбрасывает её к стенке, сам сжимает её руку и так далее. Тем не менее, картина достаточно ясна. Этим не исчерпываются события первой ночи. Обычно после украшения помощник берёт трёх сортов прутья и истязает царевну. Потом Иван царевич взял её за косу, сдёрнул с кровати и стал этими плетьми драть её. Как он их хлестал её, так бросил её на кровать, выходит вон и посылает Кузьму Фирапонтовича. Мишка Водовоз схватил её за шиворот, ударил её о столб и ссёк два прута железных, а третий медный, бросил её как собаку. Ну Иван Саревич, вались на постель, теперь ничего не будет. Такова вкратце общая картина первой ночи. Совершенно очевидно, что здесь отражены какие-то очень древние, мыслительные явления на основе каких-то реальных брачных отношений. Сама сказка при более детальном рассмотрении показывает, что здесь испытывается сексуальная сила жениха. Однако дело не только в этом. Мы, как общую картину имеем: бессилие жениха, демоническую силу женщины и превосходящую её силу помощника. Именно он побеждает царевну. Изучение помощника показывает его лесное происхождение. С этой страны для нас особенно интересна сказка о Катоме. Царевна, побеждённая помощником, стремится разъединить мужа с его помощником. Это ей удаётся. Катоме отрубают ноги, и он начинает жить в лесу с другим увечным. Там он ведёт жизнь, уже известную нам по главе о большом доме. Он восстанавливает себе ноги и возвращается домой. Этим он приобретает власть над царевной. Но ну, думает королева, когда он ноги свои воротил, то с ним мудрить больше нечего. И стало у него и царевича просить прощения. Мы опять видим уже известную нам картину, что пребывание в лесу есть условие вступления в брак, и герой должен эту обывку доказать. Таким образом, сама сказка уже даёт нам некоторый ответ на вопрос о том, почему помощник заменяет героя на брачном ложе. Здесь однако всё же далеко ещё не всё ясно. Неясно, во-первых, в чём собственно состоит опасность, от чего же нехи в первую ночь умирают. Ответ на этот вопрос дадут нам материалы более древних стадий. В американских и в сибирских материалах можно найти, что опасность грозит вовсе не от сильной руки, а что она чисто сексуального характера. Женщина имеет в проблежности зубы. В североамериканском мифе все женихи одной очень красивой женщины умирают. Наконец, один из женихов догадывается в нужный момент ввести камень. Ex illo tempore vagina innocens semper fuit. Это довольно распространённый мотив. Очень интересный и важный случай из гиляцкого фольклора приводит Штернберг. Здесь 6 человек айну поехали бить тюленя и заблудились. Они приезжают на ту сторону. Там на помосте сидят шесть женщин и чистят рыбу. Женщины зазывают гостей к себе в юрту и устраивают богатый пир. На на разобрались, легли, уснули. Спустя некоторое время один из них встал, спустился. Вот к женщине на постельке лег. Вот пошептались. Вот на нее забрался. «Ой-ой-ой!» И умер. тоже происходит со вторым. Их хозяин встал, вышел, на берег спустился, круглый камень взял, понёс, в юрту принёс, на нару забрался. Полежав, встал к женщине, лежавшей на левой наре, на конце, примыкающем к средней наре, к ней подошёл, поднялся, на постельку её лёг, ушептался, затем скрежет раздался. Он поверх её забрался, вот камень всадил, Она укусила, зубы все поломал, ничего не оставил. Дальше все идет беспрепятственно. Женщина обезврежена. Штернберг, отмечая аналогичные случаи в материалах Буасса и Багараза в примечаниях, дает рационалистическое объяснение этому мотиву. По его мнению, все сводится к некоторой женской болезни. Однако такое объяснение мы должны отвергнуть. Болезни бывает много. Но почему-то другие болезни не вызывают мифа, а данной болезни его создаёт. Кроме того, такое объяснение не вяжется с непременной в этих случаях и внезапной смертью мужчины. Правильнее будет сказать, что в данном мотиве образно отразилось представление об опасности дефлорации женщины, и эта опасность мифологического свойства. Она отражение представления о могуществе женщины. Миф, сообщённый Штернбергом, интересен и другим. Мы имеем в нём нечто вроде женского государства. На таинственном берегу, куда попали айну, живут только женщины. Магическое могущество женщины соответствует здесь особому строю, особой организации, где общество создаётся женщинами, которые и ведут всю работу, и властвуют, и может быть, уничтожают всех мужчин. завлекая чужеземцев на короткую брачную жизнь, нечто вроде амазонок. В сказке царевна, к которой стремится герой, также богатырь-девка, царь-девица, воинственная дева, полновластная повелительница своего царства. В позднейшей религии женщина-властительница превращается в богиню со смешанными чертами богини охоты и земледелия. Такие богини убивают своих возлюбленных в первую же ночь. Это прослеживается в малоазиатских и античных культах. Но здесь убийство иногда превращается в кастрацию, служа этиологической легендой для объяснения кастрации жрецов. Без сомнения, говорит Ган, в древнейшем мифе Афродита сама в образе вепря убивала своего возлюбленного или умерщвляла его путём кастрации. Как малоазиатская мать богов своего Аттиса, Мы имеем знаменательное указание, что Иштар убивала всех своих возлюбленных так же, как Артемида поступила с Актионом, как Исида убила своего возлюбленного Манерса. Эти материалы показывают, как долго держится представление об опасности первого сочетания. Могущественная женщина здесь уже и богиня, но опасность сочетания с ней всё та же. Итак, первое сочетание с женщиной опасно для мужчин. Есть некоторые данные, позволяющие предполагать, что некогда ритуальная дефлорация производилась как особый обряд во время посвящения девушек. В этнографической литературе об этом очень мало данных, но тем не менее такое положение возможно. Такую мысль высказывает Райт Ценштейн. Он говорит: "Более или менее ясно, во многих подобных празднествах на передний план выступает определённое лицо, играющее при этом главную роль. Мы должны видеть в нём отголоски колдуна, который первоначально совершал эти обряды. Оно носило определённые маски, которые в большинстве случаев очень ясно показывают в нём земного представителя лесного духа. По Рейд Ценштейну, превращение девушки в женщину совершается именно во время этих обрядов. Для посвятительных празднеств надо считать основной чертой то, что девушки превращаются в женщин не путём брака, или полового общения, а именно путём церемонии посвящения, которая имеет целью оплодотворение женщины, в то время как общение имело место уже задолго до этого. Если рождается ребёнок до посвящения, то ребёнка убивают, так как такой ребёнок не считается человеком, то есть предполагают, что он не рождён предками рода. Эта теория, хотя и недостаточно подкреплённая этнографическими данными, Всё же позволяет хотя бы гипотетически объяснить имеющуюся в сказке ситуацию, то есть ответить на вопрос, почему в брачную ночь сперва с невестой ложится помощник, а потом уже сам герой. Связанные с этим представления, по-видимому, некогда имели очень глубокие корни и широкое распространение. Они отражены не только в сказке. В Черногории в первую ночь после венчания рядом с невестой спит дружка. Якобы по-хорошему. В Боснии каждый мужской гость на свадьбе имеет обыкновение прижимать невесту к стенке, символически изображая этим супружеские объятия. Если теория Рейтенштейна верна, то можно предположить, что два события, именно ритуальная дефлорация до брака, производимое божеством, и брачная ночь с мужем Некогда разъединённые во времени, позднее были соединены в один момент. Дефлорация совершается уже не до свадьбы, а после свадьбы. Тем самое лицо, совершавшее этот акт, должно фигурировать сразу после брака, то есть в первую ночь. Человеческая брачная ночь слилась с тотемической дефлорацией. Дефлорацию совершает лесной дух, то есть в сказке помощник героя И из его рук герой получает невесту. В свете теории Рейд Ценштейна можно и похищение змеем царевны истолковать как похищение её с целью тотемической дефлорации. Её сожительство со змеем или кощеем, пребывание змея в потаённом чулане и так далее в свете этой теории получают некоторые возможные разрешения. Убийство кощея или змея Должно быть с этой точки зрения признано более поздним, исходным со сжиганием еги. Новый общественный строй, новые формы брака заставляют видеть в маске, совершающей дефлорацию, вовсе не благодетеля, а насильника. Он убивается. Характерно, что в тех случаях, когда к невесте летает змей, в брачную ночь в спальной происходит бой со змеем. Не спит царевич первую ночь с женой, худо будет. Лучше пусти меня на своё место, Саревич согласился. Наступила полночь. Вдруг зашумели ветры, прилетает двенадцатиголовый змей. Булат молодец, начал с ним сражаться, срубил все 12 голов и выкинул в окно. Таким образом и здесь мы видим двоякую линию. С одной стороны, дефлорация помощникам сказкой всегда уже завуалированная. испытывается как благо. С другой стороны, с насильником ведут борьбу и уничтожают его. Теория Рейцценштейна позволила дать ему блестящее разрешение проблемы мяча между супругами. В русской сказке это довольно редкий мотив, но в мировом фольклоре мотив этот довольно распространён. Рейцценштейн показывает, что в брачную ночь между супругами клалось деревянное резное изображение тотемного характера. Дух предка Яакова и совершал зачатие. В то время как жених в первую ночь от сношения воздерживался. Впоследствии этот оплодотворяющий инструмент превратился в разъединяющий, превратился в меч между мужчины и женщины. Может быть, это даёт возможность нового толкования практикующегося до сих пор воздержания в первую ночь. Кагара толкует его как приём апотропеический. Возможно, что такое воздержание ведёт своё начало от представления, что в эту ночь женщина оплодотворяется тотемным предком. Отсюда же идёт право первой ночи. Это право от магически более сильного впоследствии переходит к социально более сильному и становится средством узурпации супружеских прав. Но всё это не объясняет ещё одной детали в картине брачной ночи. Не объяснено еще истязание невесты. Характерно, что в тех стадиально ранних случаях, когда женщина представлена с зубами в промежности, мы не встретили мотива ее истязания. Эти зубы — символ, образное выражение ее могущества, превосходства над мужчиной. Вырывание зубов и истязания есть явление одного порядка. Этим женщина лишается силы. атной и ницаревна покорна и слушается мужа. В этом всё дело. Старое могущество женщины давно сломлено господством мужчины. То есть ещё одна область, где мужчина всё ещё боится женщины, сильной и властной своей способностью производить потомство. Власть женщины основывается и исторически на сексуальном начале. Этой сексуальностью она и сильна и опасна. Выражено ли это образом зубов, или наложением руки, или удушением, это не так существенно. Страх брачной ночи есть страх перед еще не сломленной властью царь-девицы. Этой власти ее лишают, лишают силы и посвящения, через которые проходит только мужчина. Отныне женщина порабощена, она уступила мужчине всю власть. Она отступила от последней цитадели, где, как полагали, она ещё может проявить своё таинственное могущество. Отныне безраздельно властвует мужчина. 20. Предварительные выводы. Упомянутые здесь задачи не исчерпывают материала. Здесь не исчерпать задач, имеющихся в репертуаре русской сказки. Речь может идти только о том, чтобы наметить категории этих задач, чтобы вскрыть, нет ли в пестроте и разнообразии некоторого единства, некоторой системы, найти направление, в котором можно произвести исторические розыскания. Что же получилось? Какие выводы можно сделать из рассмотрения задач и тех условий, в которых они задаются? Во-первых, оказалось, что самые разнообразные задачи Действительно, не представляет собой гетерономного разнородного материала. Они показывают тесную связь между собой. Они представляют собой одно явление. Общее положение можно сформулировать так: раньше, чем получить руку царевны, герой подвергается различным испытаниям, которые он может выполнить только тогда, когда он прошёл весь путь, канонический для героя. То есть, если он имеет волшебного помощника, и обладает магическими средствами и силами. По содержанию своему задачи, при всём их разнообразии, также обнаруживают некоторое единство. Герой в различных формах доказывает, что он или побывал в ином мире, задачи на поиски, на отправку в ад и так далее, или обладает природой мертвеца. Он может сделаться невидимым, испытание придатками. Он может нескончаемо есть. не имеет индивидуального облика и так далее. Побывка в том мире важна не просто как путешествие, она важна по своим результатам. Результаты эти двоякие. С одной стороны, эти результаты связаны с религией и родовым устроем, с другой стороны, с брачными или предбрачными обычаями. Герой непростой человек. Разрешением трудных задач он показывает, что он управляет солнцем, громом, холодом и жарой. что он может создать урожай. Это мифическая традиция, отражающая рассказ о татемных предках, создавших или устроивших мир. Этот предок принёс людям первые плоды земные, научил людей всем искусствам и умениям. Он научил их пляскам, учредил человеческие обычаи, дал им их социальное устройство. Это линия мифического предания. С другой же стороны, подобные мифы отражают и конкретную бытовую или обрядовую реальность. Каждый род имеет своего магического помощника, свои амулеты и пляски и рассказы. Исследователь видит в них их общую закономерность. Для собственника амулета, для обученного известным пляскам, эти амулеты, эти пляски нечто отличное от амулетов или плясок других. Анализ трудных задач неотделим от анализа помощника и всей той обстановки, в которой он приобретается. Уже ранее в лице Яги мы видели тещу героя, мать или тетку, или сестру его жены. В этой связи особую важность приобретает описание свадебной церемонии у Квакеутл, сделанное Буасом и приведенное нами ранее. Оказывается, что за посвящение юноши Платил не его отец, а отец его невесты. Это означает, что жених посвящается в тайны не своего рода или племени, а в тайны рода своей жены. Что помощник передавался по наследству, мы видели при рассмотрении Еги. Материалы приводят к тому, что герой получал помощника или амулет, специфический для рода его жены и отличный от всех других амулетов помощников. Если сказка показывает, что герой испытывается со стороны владения им помощником, то этнографические материалы показывают, что жених испытывается во владении тайнами, специфическими для того родового объединения, в которое он будет принят через брак. Отец невесты, плативший за посвящение, имел право на предварительное испытание жениха. И перед браком разыгрывалась церемония мимически повторявшая посвящение, при которой жених показывал, что им пройден весь полагающийся искус. Третье вцарение героя. 21. Фрэзер о смене царей. Трудные задачи предшествуют не только браку, но и вцарению героя. Далее мы увидим что вцарение сопровождается умерщвлением старого царя. Между задачами умерщвлением царя и вцарением героя имеется какая-то связь. Трудно проследить конкретные исторические корни задач в отдельности. Наоборот, наследование власти, переход её от одного лица к другому, есть вполне историческое, ничуть не сказочное явление. Форма этого перехода на протяжении истории менялась. Одна из этих форм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 пришедшим в чужую страну, который завоёвывает руку царской дочери, а с ней половину или всё царство. Не исключено, что это отголосок реального существовавшего обычая. Предположение Фрэзера не только подтверждается анализом сказки, оно может быть распространено гораздо шире, чем это знает Фрэзер, специально не изучавший сказку. Как показал сам Фрэзер, старый царь обычно убивал сынов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 заменялся более сильным приемником. Нам кажется, что фольклорный материал даёт право на утверждение, что этот приемник должен был дать доказательство своей магической силы, и что здесь также кроются корни трудных задач. 22. Престолонаследие в сказке. Какое царство наследует царевич? Он почти никогда не наследует царство своего отца.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 Здесь первоначальная причина отстранения царя, установленная Фрезером как историческое явление, а именно потеря магической силы, сохранена очень ясно. Трудная задача женить бы и достижение власти составляют неразрывный комплекс. Этот случай показывает с особой ясностью, что наличие взрослой дочери и появление жениха представляет собой для старого царя смертельную опасность.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 Такое бессилие есть результат старости. Именно возраст, болезнь, немощи служили стимулом для замены царя. Таких случаев у фрезера приведено довольно много. В городе Гатри правит местный царёк, которого влиятельные лица убирают следующим образом. Когда им кажется, что царёк уже достаточно долго просидел на троне, они объявляют, что правитель болен. Смысл этой формулы был известен всем. Царь ка собирается убить. Эта старость в сказке фигурирует как в начале её, так и в конце. Один царь очень устарел и глазами обнищал. Он, например, хочет стать на 30 лет моложе, посылается на вейе разыскать свою молодость. Он стал стареться и прочее. Таково начало сказки. Конец вцарении героя. Чаще старость как причина смены власти фигурирует в конце. Ну, Ваня, я стал стар. От всего теперь я отказываюсь. Вот тебе всё царство, ты хочешь так хорошо живи, цари, я всё тебе сдаваю. Как царь уже был в престарелых летах, то и возложил венец свой на голову Ивана крестьянского сына. Заметим, что во всех этих случаях власть передаётся не любому сильному человеку, а зятю, разрешившему трудную задачу и тем доказавшему свою силу. 24. Оракулы. Наряду с истечением срока, с наступлением старости и падением силы царя, есть ещё одна причина, вызывающая иногда замену старого царя новым. Это причина оракулы. Что оракулы здесь явление вторичное,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 Второй способ престол передаётся от отца к сыну без всякого конфликта. Первая форма есть раннее, вторая более поздняя. С появлением второй формы конфликт исчезает из действительности, но не исчезает из мифа, не исчезает из сознания людей. Идеология не всегда сразу регистрирует произошедшие изменения. Если старый конфликт перенести на новые отношения,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 тогда как полцарства есть более поздняя сказочная замена. То же можно сказать относительно умерщвления царя. Сказка пытается скрыть это обстоятельство или смягчить его, но это не вполне удается. Как в сказке убивается царь? Царь иногда убивается при помощи добытых волшебных предметов. Магическое оружие героя здесь служит причиной смерти царя. Для этого могут служить даже гусли-самогуды.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 И начал стрельца просить, чтобы взял в свои руки всё государство. Он на то согласился и сделался королём, а жена его королевою. Случай этот интересен тем, что умерщвление царя путём предания его неприятелю действительно встречается. Это одна из форм умерщвления царя. Такая форма явилась поздно и уже представляет собой переход ко всякого рода компромиссам. Такой обычай практиковался в Центральной Анголе, где царь носит титул Матиамво. Португальская экспедиция узнала следующее: наши Матиамво обычно либо погибали на войне, либо умирали насильственной смертью. Нынешнему Матиамво предстоит умереть от руки палача, ибо он уже выпросил себе достаточно долгую жизнь. После вынесения Матиамво смертельного приговора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 От представления, что царство мёртвых отделено от царства живых тонким, иногда волосиным мостом, через который переходят умершие или души умерших. Особенно много материала по этому адскому мосту собрано Шефтеловицем. У индейцев в племени инка умершие уходят в страну немых, а не должны перейти через реку по волосиному мосту. Им при этом помогает собака.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 На четвёртый день после смерти душа превосходит солнце, доходит до места суда у моста Чинват. До перехода злые духи предъявляют свои обвинения. На верных весах взвешиваются добрые и злые дела. Теперь душа должна перейти через опасный мост. Праведная душа может радостно перейти, ведомая прекрасной девушкой, воплощением её добрых дел.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 ибо он содержит осуждение старого царя, показывает его слабость, неловкость, отголосок его магической слабости. 28. Кипящее молоко Кроме испытания мостом, сказка знает еще одно испытание старого царя, приводящее его к смерти. Это испытание кипящим молоком. «Мы еще не можем венчаться. Ты стар, я молода».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 И именно двум купаниям, как в сказке, подвергалась душа умершего в преисподней. Так, например, по представлениям индийцев Катиус, бог Преисподней имел два ведра: одно с кипящей водой, другое с холодной. Когда чёрная душа, то есть грешная душа, прошедшей два купания остановилась белой, она могла войти на небо. Если нет, она обрекалась на долголетнюю тяжёлую работу.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 И отражение этого представления мы имеем и здесь. 29. Заключение. Какие же из всего изложенного можно сделать выводы? Нельзя сказать, чтобы всё уже было совершенно ясно в деталях, но одно ясно во всяком случае. Борьба за престол между героем и старым царём есть явление вполне историческое. Сказка здесь отражает переход власти от тестя к зятю через женщину, через дочь. Сказка показывает ещё другое. Раньше, чем получить руку царевны и вместе с ней и престол, зять подвергается испытанию относительно пройденного им искусства. Это испытание носит предбрачный характер и вместе с тем должно показать способность героя управлять природой.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 другим, и возникающих отсюда несоответствий и противоречий. Четвертое. Магическое бегство. Тридцатое. Бегство в сказке. Браком и воцарением героя сказка кончается. Но наш обзор был бы не полон, если бы мы не рассмотрели еще одного мотива, не имеющего в сказке своего определенного места. Это мотив, получивший название магического бегства. Бегство не имеет своего определённого места относительно тех мотивов, за которыми оно следует. Но оно обычно стоит в конце сказки, иногда даже после брака. Сказка может кончиться после побывки у Еги или другого дарителя, после добычи из какого-то предмета, после змеиборства, после женитьбы и так далее. Бегство и погоня могут следовать после каждого из этих этапов, причём имеется тенденция, но не закон, придавать бегству и погоне определённые формы в зависимости от того этапа, на котором бегство происходит. Так, герой может бежать после побывки у Еги. В этих случаях он чаще всего спасается, бросая позади себя гребешок, лес, камень, гору, полотенце, реку. Или он спасается на дерево. перепрыгивает с одного на другое, а ига грызёт ствол. Девушка иногда находит защиту у печки, яблони, речки, которые её прячут. Если девушка бежит от лесных разбойников, она прячется у встречного возницы в вазу с сеном или с горшками, или с кожами. Мальчик спасается от преследования колдуна, последовательно превращаясь в окуня, птицу, зерно, колечко и так далее. Калдун, соответственно, превращается в щуку, ястреба, петуха и так далее. Увизионная царевна превращается также в рыбу, лебедя, звезду. Её ловят искусники. После боя со змеем героя иногда преследует змеиха. Она и её дочери превращаются в заманчивые колодцы, постели яблони. Сама змеиха гонится за ним и хочет его проглотить. После пребывания у царь-девицы, похитив молодильные яблоки, герой летит на коне, а царевна летит вслед за ним. Но яга обменивает ему коня, и он благополучно улетает. На коне же догоняет героя кощей. Женившись на дочери Водянова, герой и его суженые спасаются, превращаясь в церковь и попа, колодец и ковшик и так далее. Наконец, герой иногда спасается на корабле, Одогоняющий с неба поражает его огню, или наоборот, герой зажигает порох и опаляет преследователю крылья, от чего тот падает. Мы перечислили 10 видов погони и спасения. А Арни, специально изучавший бегство, принимает в расчёт только две формы его. А Иохельсен в своей работе о бегстве вообще не дифференцирует форм бегства и погони. Проблема здесь двоякая. Первая проблема происхождение мотива бегства как такового. Вторая многообразие его форм. Мы здесь не можем специально изучать все разновидности бегства. Мы изучим только те формы, которые бросают некоторый свет на проблему бегства вообще. 31. Бегство с бросанием гребешка и прочего. В этих случаях дети часто Но далеко не всегда бегут от Еги. Они бросают позади себя кремень или камушек, он превращается в гору. Они бросают гребешок и полотенце. Эти волшебные предметы похищены героем у самой же Еги, или если бегущие спасаются на лошади, они берутся из уха лошади. Из уха вынимается щепочка, лес, скляночка, река. Мы не будем приводить вариантов и разновидностей. они приведены в большом количестве в работах Аарне и Иохельсона. Сколько бы мы ни сопоставляли вариантов, их количество не разрешает проблемы. Отметим только, что эта форма встречается не только по отношению к Еги. Так бегут и от царя Медведя, и в сказке о Финисте, и от Елены Прекрасной и так далее. Мы должны её понять из её отношения к целым сказки и из некоторых исторических параллелей. Рассмотрим сперва некоторые параллели. Американские параллели показывают следующие черты. Герой часто похищает не тот предмет, который даёт спасение от погони. Как у нас похищается ширинка, а огонь. Это очень существенная разница. Огонь, он приносит людям. Он установитель огня. Но герой не только установитель огня, он установитель лесов, рек и гор. Он устанавливает их, бросая по сади себя предметы. Это также очень существенная разница. Предметы, бросаемые по сади себя, также отличаются от предметов, бросаемых в сказке. Это части каких-либо животных. Так лес образуется из волос, озеро из жидкого жира рыб и так далее. Это объясняет нам, почему в русской сказке герой иногда берёт щепочку из уха коня, и эта щепочка превращается в лес. Мы видим таким образом, что леса, горы и реки образуются силой помощника. Как добывается помощник, мы уже знаем. Мы знаем, что помощник есть носитель магических способностей героя. Ещё разница. В русской сказке достаточно бросить предмет. В американских мифах, в этих случаях иногда поют песни и отбивают такт. Эти материалы заставляют предположить, что мотив бросания гребешка возник именно как миф об устроителе мира. Но не противоречит ли это всему ходу сказки? Не противоречит ли это всему тому, что мы знаем о герое? Здесь никакого противоречия нет. Наоборот, вносится объяснение в некоторую несуразность в сказке. Герой в сказке похищает тот самый предмет, который спасает его от погони. Сопоставление показывает, что раньше здесь фигурировал другой предмет. Далее мы уже и раньше видели в героя устроителя мира. Мы видели, что он ставит на место солнце, что он ускоряет урожай и что приносит эти способности из иного мира. Здесь мы видим выцветшие остатки того же представления. Из иного мира приносится власть над стихиями. В американском мифе койот или лиса похищает огонь. Они бегут из стороны в сторону, а преследователи скакали за ними туда и сюда. Вот почему река Йогум извилиста. В этом случае бегущие вместе с тем похитители огня создают реку для людей, одновременно спасая себя. Точно так герой создаёт леса, горы и реки. И весь этот миф есть в исторической перспективе миф о создателе природы. Надо сказать, что в литературе по этому предмету царит некоторая расстепенность. И Охельсен, шедший чисто дескриптивным путём, признаёт, что разгадка этого мотива для него невозможна. Выдвигаемая здесь гипотеза пока есть только гипотезы, не больше. Иную гипотезу выдвигает Багарас. Само построение этого мифа соответствует теориям школы Фрейда о родстве сновидений и мифа. Ибо этот миф С его тройкратным повторением и настойчивым стремлением чудовища пробиться сквозь ограду и схватить убегающую жертву совершенно напоминает навязчивый образ преследования, как он возникает и строится во сне. Таким образом мы видим, что даже такие крупные учёные, как Богораз, не уходят дальше фрейдизма. Что касается теории Арни, то о ней несколько слов будет сказано далее. Мы должны сопоставить данную форму с другими, чтобы найти некоторое общее решение. Тридцать второе. Бегство с превращениями. Эта форма характерна главным образом для сказок типа «Морской царь» и «Василиса Премудрая». Здесь магическими способами обладает похищенная у водяного девушка. Обратила она коней, колодцем, себя ковшиком, а царевича – старым старичком. Во второй раз она обратила царевича старым попом, а сама сделалась ветхой церковью. А в третий раз обратила коней реку Медовую, берегами кисельными. Царевича селезнем, себя серой утицей. Водяной царь бросился на кисели сыту, ел, ел, пил, пил, до того, что лопнул, тут и дух испустил. А Арни, специально исследовавший бегство, знал только шесть случаев записи этой формы вне Европы, тогда как формы, найденные в Европе, так многочисленны, что он их не считал. Этот географический принцип А Арни мы обращаем в исторический принцип. Мифы Америки, Африки, Полинезии и Азии для нас – один из источников изучения сказки. Они дают сказку на более древние ступени ее развития. Если этой формы нет в Америке, Африке и так далее, то это значит, что форма эта поздняя, что она создавалась на почве самой сказки, а не на почве каких-либо первобытных отношений. Об этом говорят и стандартные предметы, в которые превращаются бегущие: колодец и ковшик, церковь и поп. Если бы мы имели эти формы в мифах до классовых народов, то мы должны были бы показать, что церковь пришла на смену каким-то другим предметам, имевшимся ранее. Но этих материалов нет, и нам остаётся предположить, что мотив возник тогда, когда уже имелись и церкви, и попы, то есть имелись уже и сказки, то есть сравнительно очень поздно. Только озеро или река могли быть и действительно были и раньше, как заключительное звено бегства и погони. Его мы имеем и в предыдущей форме. В то время как церковь, дерево и прочее служат средством обмана преследователя, вода сама служит для него препятствием, как в предыдущей форме лес, горы и вода. Таким образом, третье звено этой формы вполне соответствует третьему звену предыдущей формы. Она всецело перенита из этой более древней формы. А Арни считает, что вообще вся изучаемая здесь форма с превращением бегущих произошла путём вида изменения из первой проследив по методам финской школы обе эти разновидности и исведя каждую к их архетипу он пишет нет никаких сомнений что одна версия преобразована из другой по-моему очень легко прийти к этому заключению не нужно ничего иного как только сравнить распространённость этих версий друг с другом Итак, если одна форма встречается редко, а другая часто, то одна вытекла из другой. Это утверждение звучит наивно. Чтобы доказать это утверждение, нужно показать переходные формы на материале. Нужно показать ступени перехода одной формы в другую. Между тем, богатейший материал, собранный Аарне, как раз приводит к утверждению, что все случаи принадлежат или к одной разновидности, или к другой. И сам он конструирует два архетипа, а не один. Поэтому вернее будет сказать, что мы до сих пор не знаем, как возникла эта разновидность. Мы можем только с некоторой долей вероятности установить, что одна возникла раньше, другая — позже и вообще поздно. Но что одна возникла из другой, этого утверждать нельзя. Тридцать третье. превращение змеи в колодцы, яблони и так далее. Зато более решительно можно утверждать другое. Превращается иногда не бегущий, а преследователь. После змееборства родня змея, его тёщи сёстры преследуют бегущих. Чтобы погубить их, они превращаются в те же предметы, в которые в других сказках превращаются бегущие: в яблоню и в колодец с ковшиком. Если герои поедят яблок или выпьют воды, то их разорвёт. В этих случаях отсутствует только церковь, что вполне понятно, так как змеи из Мехиха сродни дьяволу и не могут превратиться в церковь. Сходство этих предметов с теми, в которых превращаются бегущие, заставляет думать, что одна форма непосредственно вышла из другой. Но которая из них древнее, сказать невозможно. Как и в предыдущем случае, Третье звено этой формы погони и спасения очень древнее. После того, как не удаётся погоня змеих, о которых до этого эпизода в сказке никогда ничего не говорится и которые введены ad hoc, в погоню летит змеиха-мать и пытается поглотить бегущих. Случай, разобранный ранее. 34. Бегство и погоня с последовательными превращениями. Мы имеем три разновидности или три формы этого вида погони и спасения. В сказке о семи семеёнах роль бегущего исполняет похищенная царевна, и за ней гонится герой, вернее, семь героев. Царевна обернулась белой лебедью и полетела с корабля. Стрелец её подстреливает, пловец её достаёт, а лекарь вылечивает. Более полная форма даёт ряд превращений. Упала ударилась о корабль, превратилась в уточку и улетела. Ударилась о корабль и обратилась в звёздочку, а потом поднялась под небеса. Стрелец её подстреливает. Звезда падает на корабль. В этих случаях бегство и погоня выражены совершенно ясно. Здесь превращается как бегущий, так и преследующий. Менее ясно характер бегства выражен в сказках. Где жена царевича превращена в птицу, в уточку и прочих. А затем царевич старается вернуть ей человеческий облик, а она превращается в ряд животных. Зато здесь яснее быстрота превращения из одного животного в другое. Захватил он Марью царевну, она обернулась скакухой, потом ящерицей и всякой гадиной, а после всего веретенечком. Как прилетит она? Ты старайся поймать её за голову. А как поймаешь, она начнёт превращаться лягушкой, жабой, змеёй и прочими гадами, а после превратится в стрелу. Ты возьми эту стрелу и переломи надвое. В обоих случаях царевна, добываемая или возвращаемая, превращается в ряд животных, сопротивляясь своему возвращению или унесению изыно в царство в наше. Третий случай такого рода последовательных превращений Мы имеем в сказках типа Хитрая наука. Здесь ученик бежит от колдуна. Бегущий ученик превращается в коня, ярша, кольцо, зерно, ястреба. Преследующий колдун, соответственно, в волка, щуку, человека, петуха. Ястреб разрывает петуха. Все эти разновидности могут быть рассмотрены вместе. Но в каком направлении искать источники этого мотива? Если мы будем идти тем дескриптивным путём, к которому обычно в этих случаях следуют, то мы не добьёмся никаких результатов. Если же предположить, что превращение девушки в животное идёт от представлений о превращении человека в животное при смерти, то мы нащупаем направление, в котором можно продвигаться дальше. Обратим внимание на то, что Царевна превращается в уточку, и что Царевич возвращает ей человеческий облик. Утка Одной из распространённых животных, образ которого связывается со смертью. Обратное превращение в человека отражает представление о возвращении к жизни. Попробуем в этом направлении искать сравнительных материалов и посмотрим, не дадут ли они нам в руки какого-нибудь объяснения. Возвращение из страны мёртвых в страну живых сопровождается превращением в животных. В Африке йоруба и попо верит что хорошие люди после смерти проводят время воплощением в различных животных или, точнее, духи материализуются в животных по собственной воле. Сходные представления в Египте. Если ему, умершему, там не нравилось более, он мог возвратиться на землю и посещать места, которые ему некогда были дороги, мог побывать на своей могиле и здесь принимать жертвоприношения. Или он мог превращаться в цаплю, в ласточку, в змею, в крокодила, в бога, принимать все виды, какие он хотел. Что показывают эти материалы? Они свидетельствуют об историчности представления, что облик умершего не мыслится связанным с каким-нибудь одним животным. Умерший может превращаться в различных животных по своему собственному усмотрению. Далее мы видим, что это представление сопутствует представлению о возвращении на землю. Возвращаясь на землю, умерший превращается в различных животных. Представление это несомненно сравнительно позднее. Мы увидим дальше, что им особенно богата античность. Но и на более ранних ступенях общественного развития оно имеется, хотя и реже, но зато в первоначальной ясности и чистоте. Если к этому прибавляется второе лицо, лицо преследующее, то это превращение принимает быстроту. Превращения следуют одно за другим последовательно. Так, в океанических мифах есть случай, когда мужчина хочет вернуть свою жену из мира мёртвых, но она уклоняется от него, принимая всё новые образы птиц. Здесь ясно высказано то, что в сказке уже затушено. Что такое превращение происходит при вынужденном возвращении из того света. Умерший сопротивляется и старается избежать его всё новыми превращениями. Там, где сложилось представление о душе, могло получиться представление о воплощении не всего человека, а только его души в животных. Могло получиться учение о метампсихозе, классической формы которого известно в Индии. Поэтому в тибетской сказке о хитрой науке Эпизод о бегстве и погоне рассказывается так. Душа царя из рыбы выскочила влетевшего мимо голубя. Такое же явление ловли душ мы имеем в сибирском шаманизме. У бурят шаман ищет душу больного в лесах, в степях, под водой, совершенно так, как Колдун ищет бежавшего мальчика. Если он не может её найти, он должен отправиться в царство мёртвых. Иногда властелин этого царства соглашается отпустить из комово только взамен другой души. Если пациент согласен на замену, шаман превращается в ястреба, бросается на душу друга, то есть заместителя больного, когда она уходит из его дремлющего тела в образе жаворонка и передаёт трепещущее, сопротивляющееся существу мрачному властелину смерти, который затем выпускает душу умершего на свободу. Мы здесь видим то же самое, что имеем в сказке, когда бегущий превращается в лебедя, а преследователь бросается на него хищной птицей. У сибирских народов этот мотив вообще очень часто рассказывается как шаманская ловля души умершего. Старик покойнику в лицо взглянул, и верно, сын разозлился, на сына кинулся. Сын от него убегая, гагары обернулся и взлетел. Старик ястребом в догонку пустился. Таким образом, мы опять видим, что последовательное превращение в животных происходит при вынужденном возвращении сынов света в царство живых. Если эти наблюдения и выводы верны, то они многое объясняют и в античном материале. Античные версии и формы этого представления часто приводятся в параллель к сказке, но сами по себе они столь же загадочны, как и сказка. и получает своё освещение через приведённые материалы. Иль вом измеем и, и, и огнём и влагой она в моих объятиях обращалась, говорит Пилей Афетиде в потерянной трагедии Софокла Поклонники Ахилла. Фетида, дочь Нирея, Нириида, бессмертная богиня, живущая в подводном царстве, неохотно по приказу Зевса выходит замуж за смертного. Ей было предсказано, что её сын будет более велик, чем ее отец. Вследствие этого боги не желают иметь ее супругой, и она вынуждена идти за смертного. Момент ее превращения есть момент выхода из подземного или подводного царства в царство людей. Характер сопротивления здесь совершенно ясен. Этим же способом, последовательным превращением, не Рей защищался от Геракла. Также в борьбе с Гераклом принимает ряд превращений Ахилой, речной бог. Он превращается в змею и в быка, и только после того, как Геракл ломает ему рок, признаёт себя побеждённым. Во всех этих случаях превращению подвержены водяные существа. И в сказке Царевна превращается в животных на корабле, а серая утица приходит с реки. Последним звеном в превращении девушки служит веретено. Это веретено надо сломать и бросить через плечо. Античный материал в качестве последнего звена даёт сломанный рог. Превращение из животного в предмет мы должны считать более поздним образованием. Сломанный рог есть такое же явление, как вырванный волос, лишение силы. Ломание предметов широко производилось при смерти человека и сохранилось в ломании шпаги над головой присуждённых к смерти. или в ломании палки при вступлении в брак. Оно сопровождало переход от одного состояния в другое. Таким образом, и античный мир ещё сохраняет, хотя и далеко не всегда, эту связь двух миров в соединении с мотивом последовательного превращения. Мальтен, ссылаясь на Радермахера, приводит случаи, когда Танатос принимает различные виды. Сюда же относится Импуса Этой способностью обладают именно подземные и подводные существа. Властитель подземного царства Переклемен получает от Посейдона дар менять свой облик. Дар, которым ещё обладает новогреческий бог смерти Харос. Сюда же относится всем известный Протей. У Радар-Махера приведено довольно много материалов. Радар-Махер заметил только одно обстоятельство в этих случаях: Некоторое постоянство связи этого рода превращений со стихией воды. Этот дар даёт Посейдон и так далее. Отсюда Радермахер заключает, что и сам мотив возник как наблюдение над изменчивостью воды, игрой в волн и так далее. Водяные существа так же изменчивы, как сама вода, и рассматриваемые здесь превращения ни что иное, как различные явления богов воды. В свете приведенных материалов дело представляется совершенно иначе, и мнение Радар-Махера следует признать ошибочным. Такая ошибка неизбежна при изолированном и чисто описательном изучении материала. 35. Решающее препятствие Нет необходимости рассматривать остальные разновидности погони. Мы рассмотрели наиболее важные, классические формы ее и получили следующую картину. Основные виды бегства и погони предстали перед нами в исторической перспективе как построенные на возвращении из царства мёртвых в царство живых. К такому объяснению склонялся и Арни, хотя оно совершенно не вытекает из приведённых им материалов. Арни же заметил, что последним препятствием часто является вода, река, и мимоходом сопоставил эту реку с рекой, отделяющей царство живых от царства мёртвых. Действительно, река, как последнее препятствие, имеет особое значение. Через горы и леса преследователь прогрызается, река же его окончательно останавливает. Первые два препятствия препятствия механические. Последнее препятствие есть препятствие магическое. Правда с сказкой, и это препятствие трактуется как механическое. Преследователь пытается выпить воду. Однако, что эта форма вторична видно по тому, что часто имеется не река, а озеро, причём преследователь никогда не делает попыток обойти его. Его останавливает именно вода как граница. С другой стороны, эта река очень часто представляется огненной. Щётка, обернись ты в огненную реку. Делать им было нечего, и возвратились они назад. Расплавись река огненна. Она махнула ширинкой, и сделалась огненная река. Иван Саревич махнул позади себя утиральником, вдруг сделалось огненное озеро. Что огненная река отделяет два царства, мы уже видели ранее. Но даже там, где нет реки, ощущение магической границы иногда выскажено совершенно ясно. А уж молодец на свою землю пробрался и её не опасался. Сюда нас скакать не смело. только на него посмотрела. Мы теперь понимаем, почему преследователь не может переступить границы. Его власть не простирается на царство живых. В другой сказке выражается то же самое, но сказочник невольно от себя внёс лёгкий оттенок непонятности этого явления. Гнал, гнал, только сажен 10 не догнал. Она на ковре влетела в Русь, а ему нельзя как-то в Русь-то вротился. Видно, что сказочник невольно задавал себе вопрос: почему же преследователь не может проникнуть в Русь? Такой вывод вполне согласуется со всей картиной, даваемой развитием хода действия сказки в целом. Мы уже знаем, что герой проникает в иное царство. Это царство мы узнали как царство мёртвых и в тридесятом царстве, и в специфических формах в лесу, в частности в лесок, где живёт колдун Учи. туда он попадает как живой, как похититель и нарушитель, вызывая гнев и погоню хозяев этой страны. Всё изложенное вносит некоторый свет в сущность бегства и в некоторые его формы, но оно не объясняет ещё самого факта бегства. Теория о Арне подтверждается многочисленными им непривлечёнными материалами. Возвращение есть возвращение из иного мира. Но почему это возвращение принимает форму бегства, этим не объяснено. Не возвращение после инициации, не возвращение из иного мира шамана в обряде не отражает бегства. Между тем оно фигурирует в мифах, сказаниях и сказках всего мира. Нам остаётся предположить, что оно есть следствие похищения предмета, приносимого из иного мира. Вопрос о причине бегства сведётся к вопросу о причине похищения. Понятие похищения является поздно, с началом частной собственности. Ему предшествует простое взятие. На самых ранних ступенях экономического развития человек ещё почти не производит, но только берёт у природы. Он ведёт хищническое потребительское хозяйство. Поэтому первые вещи, вещи, ведущие к культуре, Он не представляет себе сделанными, а только взятыми насильно. Первый огонь похищается, похищаются и приносятся с неба первые стрелы, первые семена и так далее. Отсюда та огромная роль, которую в фольклоре всегда играет похищение. В обряде волшебное средство даётся, и возвращение происходит мирным путём. В мифе оно часто уже похищается, и возвращение принимает форму бегства. Миф живёт дольше, чем обряд, и перерождается в сказку. Замена награждения или одаривания похищением показывает, что собственнические отношения вступили в противоречие с первоначальным коммунизмом, с отсутствием собственности. Герой отнимает собственность у её владельца, потустороннего существа, вследствие бога, и приносит её людям и даёт её им в собственность. Недаром именно Гермес, посредник между двумя мирами, вместе с тем есть вор, и он же позже покровитель торговли. Но наряду с этим похищением, связанным с бегством, сказка сохраняет мирную передачу волшебного средства Егой и возвращение без всякого бегства, довольно точно отражая обряд